Глава 129. Ненависть и любовь. 2009 год. Мэй Нэнси жутко не повезло. Ей взбрело в голову прокатиться верхом. Она хотела приехать в Ландман на Лейгар. Местность к северо-востоку от Геклы, популярная среди туристов. Устала от тряски в седле, но упала на лавовом поле и сломала позвоночник. Ее профессией было ухаживать за больными, А тут она сама слегла в больницу, и ей пришлось заново учиться ходить. И говорить она тоже, кажется, разучилась. Некоторых жизнь не щадит. Я не могла бы выдумать для самой себя худшего наказания, чем начать все сначала. Доура рассказала мне, что шведская фифа, несколько лет бывшая подружкой Нэнси, вскоре после этого забыла ее. А я-то думала, что так поступать, ломать того, кто уже поломан, запрещено законом. Разумеется, это именно она ее сбросила с лошади. Я всегда побаивалась этих шведских девах. Сканья Вабис. Название шведской фирмы по производству автотранспорта. Вот как их называли в моем окружении. Зато моя лова еще не сломлена, не поломана и приходит ко мне каждое утро по будням а в прошлые выходные мне выделили некую Сванфрид, хмурую, рот подковый, женщину с кагофьорского происхождения, худой, сидеющий агрегат. Она молчалива, а вместо нее говорят ее поступки. Пока она у меня, я притворяюсь спящей, что приводит к тому, что она щупает у меня пульс и утомленно вздыхает, обнаружив сердцебиение. Надо будет подгадать умереть в будний день. Лова с момента появления в этом гараже, бывшая самой что ни на есть непорочной девственницей, наконец угодила в постель. Я определила это по тембру голоса. Он уже не такой чисто колокольный, как прежде. У нее завелся ухажёр. От нее самой ничего не добьешься, кроме улыбки. И говорит она только о некоем друге. «Ах, дружба с любовью не имеет ничего общего», — говорю я. «Почему ты так считаешь?» «Ненависть и любовь. Они зажигаются от одного костра». «А может, в старину было по-другому?» спрашивает она, надевая желтую, как солнышко, резиновую перчатку. «О, нет, он всегда одинаково жарко пылает». «Значит, надо бояться огня?» «От него не убережешься, ведь этот огонь — сама жизнь». Кажется, она потеряла нить разговора и к тому же никак не могла отыскать вторую перчатку и задала детский вопрос. А ведь ты побывала в каком-то диком количестве стран, правда? Другие страны — это хорошо, но только не дольше двух недель. А почему? Ах, потому что потом начинаются сложности. К тому времени ты уже успеваешь познакомиться с людьми, и тебе начинают названивать. Ты... А ты часто влюблялась? Нет, сердце — оно как антрикот. Вторично поджарить уже нельзя. То есть, по-твоему, влюбиться можно только один раз? Да, то есть, конечно, можно попробовать и вторично. Но тогда будет очень жестко, не разжуешь. А как долго это у тебя длилось? Первая любовь продлилась всю жизнь. Я до сих пор о нем думаю. Но я имела в виду, как долго вы про... Пробыли вместе. Мы были парой два... Я делаю паузу, чтобы отдышаться. Два дня. Два дня пробыли вместе, и ты о нем до сих пор думаешь? Да, любовь измеряется не в минутах, а в градусах.